Эва Бруклин Хозяин моего тела Глава первая Элис еще общалась с охранником И, кажется, вовсю кокетничала с ним А я уже в нетерпении топталась у винно-красного занавеса Преграждающего вход в зал Так уж я устроена Чем больше нервничаю, тем быстрее стараюсь сделать то, что вызывает тревогу А на этот раз повод для волнений был маленький. Впервые в жизни я шла на кинки-пати. Что это такое, я представляла довольно смутно. Что-то экстравагантное, эротическое. Во всяком случае, при просмотре фото и видео с таких вечеринок я не раз покраснела. Наряды некоторых гостей просто повергали в шок. А уж если подумать, чем они там занимались... Никогда в жизни не решилась бы на такое безумие по собственной воле. Но Элису говорит кого угодно, если ей это нужно. Вот и сейчас. Узнав, что вход в клуб для девушек по цене одного билета, она тут же стала искать компанию. И, конечно, первым делом обратилась к лучшей подруге. Ко мне. «Ирена, ну ты только подумай, как мы сможем там оттянуться?» Она смотрела на меня такими умоляющими глазами, что, кажется, отказать ей было просто невозможно. Вот только у меня на эти взгляды давно выработался иммунитет. Да и настроение было совсем не для развлечений. «Нет, Элис, даже не уговаривай. Давай лучше дома посидим. Возьмем бутылочку вина, даже две, если хочешь». Она фыркнула. «Я не напиться хочу, а оторваться. А ты ведешь себя как старуха». Как будто тебе не 25, а минимум 40. Она выпалила это и тут же зажала рот ладонью. Я улыбнулась, глядя на ее испуганное лицо. Она была всего на пару лет младше меня, но иногда мне казалось, ей нет еще и 18, сущий ребенок, по крайней мере, по поведению. Элис, ну нет у меня настроения отрываться, сама знаешь, мне успокоиться нужно. Да ладно тебе. «Ну, бросил тебя этот козел, подумаешь. Найдешь другого, если не будешь дома сидеть, как старая дева». Я прекрасно понимала, что она нарочно подначивает меня, но ничего не могла с собой поделать. И ответила речи, чем хотела. Во-первых, я не старая дева, следи за языком. А во-вторых, Дэн не бросал меня. Это я его вышвырнула. Мы с Дэном встречались полгода, и я была уверена, у нас все серьезно, Пока однажды, придя домой не застала этого козла трахающим какую-то девицу. Это стало для меня таким шоком, что я минуты две просто стояла как столб и смотрела на это шоу, пока она не заметила меня в дверях и с визгом не скатилась с него. Надо сказать, что девица после этого испарилась моментально, а вот Дэн вел себя так, словно это не он накосячил, а я. Ну, какого черта ты приперлась так рано? Мы же договорились, что встретимся вечером. От такой наглости я едва не утратила дар речи, но быстро совладала с собой. «Что? Теперь ты меня в чем то обвиняешь? Кто она?» «Просто знакомая в баре познакомились. И ты со всеми просто знакомыми так время проводишь?» Он не спеша натянул штаны. «Ну, не со всеми, с некоторыми. А что?» Я просто всплеснула руками. «Как что? Ты не забыл, что я твоя девушка?» он потянулся за рубашкой девушка бревно ты а не девушка с тобой сдохнуть от скуки можно что что слышала да с тобой ни один нормальный мужик не уживется налево пойдет ты же своей правильностью любого в гроб загонишь. С минуты я просто ловил ртом воздух потом распахнула перед ним дверь проваливай он недоверчиво посмотрел на меня ты чего неужели думаешь что найдешь кого-то лучше чем я? «Проваливай, пока я полицию не вызвала». Он пожал плечами, подхватил ботинки и вышел за порог, бросив на прощание. «Смотри, обратно позовёшь, я еще подумаю, возвращаться ли». Я захлопнула за ним дверь и бессильно опустилась на стул. Сил не было даже на слезы. Элис утешала меня все эти одинокие два месяца. А потом вдруг принялась рассказывать про эту вечеринку. Сначала я подумала, что она так пытается меня отвлечь, но нет». Подруга всерьез загорелась желанием сходить туда. И меня с собой затащить. Раз уж для двоих полагается скидка. Ирена, ну сама подумай. Он тебе сказал, что ты слишком скучная, так? А тут такой прекрасный способ доказать ему, что он круто ошибся. А ведь в чем то она права. Но все таки секс-вечеринка. Это же наверняка одна огромная оргия. Хочу ли я в таком участвовать? Да ни за что в жизни. Нет, Элис. «Если хочешь, иди. Отговаривать не буду». «Мне там делать нечего». Она фыркнула и надулась. «Ну и пожалуйста. Тебе просто слабо. Знаешь, Дэн, конечно, засранец, но в чем то он прав. Иногда от твоей порядочности действительно становится смертельно ску. Хватит». Я безумно разозлилась и на нее, и на этого негодяя. «Ты так хочешь вытащить меня на эту вечеринку? Окей?» я схожу с тобой ровно на час но никакого разврата пару коктейлей и все я там просто как зритель она почувствовав мою слабину заныла на час ну и там за это время ничего интересного не произойдет давай останемся хотя бы до конца шоу я удивленно посмотрел на нее там еще и шоу программа будет хорошо «Во сколько она заканчивается?» Подруга ослепительно улыбнулась. «В час ночи. Потом, если тебе не понравится, поедем домой». Я приглушенно застонала. «Час ночи. Да в это время я обычно уже третий сон вижу. С другой стороны. А вдруг денсали справы? Вдруг я действительно слишком скучная?» Идет. Остаемся там до часа ночи, потом сразу по домам». Она с визгом бросилась мне на шею. «Ирена, ты лучшая! Я заполню за нас обеих заявку, с улицы туда не пускают, и напишу тебе, как нужно одеться. У тебя будет целых две недели на подбор наряда». Вскоре она скинула мне ссылку на сайт организаторов, и я быстренько пробежала с глазами по правилам. «Так, ничего из ряда вон выходящего. Хочется, спроси. Не хочется, откажи». «Никакой фото и видеоаппаратуры. Ага, а вот и требования к внешнему виду. Эротично, ярко, сексуально. Кто бы сомневался?» Я уже подумала, что не так уж погречилась, согласившись на это безумие, когда дошла до темы предстоящей вечеринки. «Кожа. Кажется, Элис тащит меня на БДСМ-пати. Интересно, она сама-то знает об этом?» Или снова приняла решение, даже не изучив для начала информацию на сайте.